Глава 38. Последний праздник лета. Прошло много времени. Не возвращаясь в контору, я направился домой на проспект Швикие, где вовсю готовились встречать гостей. «Я несколько раз звонил тебе на работу, мне все время отвечали, что тебя нет», — сказала Сибель. Хотела спросить тебя про шампанское». Я улизнул к себе в комнату, не проронив ни слова. Помню, бросился на свою постель, чувствуя себя несчастным, с мыслью о том, что вечер пройдет отвратительно. Меня унижало в собственных глазах то, что я искал утешения в вещах фесун, но одновременно это открыло мне двери в другой мир, откуда не хотелось возвращаться. Я чувствовал, что не смогу сыграть роль богатого, разумного, веселого, довольного жизнью, здорового, молодого мужчины, который должен будет показаться перед гостями, к приходу которых так основательно готовилась Сибель. К тому же, будучи хозяином дома, нельзя вести себя словно капризный всем недовольный подросток. Сибель, знавшая о моей тайной болезни, имя которой мы с ней так и не определили, не обратил бы на нее внимания. Но от гостей, жаждущих веселья на последнем празднике лета, этого ожидать было нельзя. В семь часов вечера, когда все собрались, я, как радушный хозяин, показал им бар, где стояли импортные напитки, продававшиеся из-под полы в стамбульских барах, и налил всем выпить. Помню, потом какое-то время возился с пластинками и поставил Сержант Пеппер и Саймон Энгар обложки которых мне понравились больше других. Затем танцевал Сибель и Нурджихан. Выяснилось, что Нурджихан в конце концов выбрала не заим Мехмеда, но заим, кажется, нисколько не обиделся, когда Сибель нахмурившись сказала о своих подозрениях, что Нурджихан переспала с заимом. Я даже не попытался понять, почему это так беспокоит мою невесту. Весь мир был прекрасным, а теплый поэрас, дувший со стороны Босфора тем летним вечером, тихо колыхал листья платанов во дворе мечети Дешвикие отчего неприятные тихо шелестели. В звуках шелеста я помнил с самого детства, когда солнце клонилось к закату, ласточки начинали с криками низко носиться над землей, над мечетью и над крышами сохранившихся с тридцатых годов деревянных домов. Чем темнее становилось, тем ярче синели экраны телевизоров в окнах обитателей, не шанташей, так и не уехавших на дачу. Какая-то девушка, скучающая на одном балконе, и грустный отец семейства на другом, задумчиво смотрели на улицу и проезжающие машины. А я взирал на всю эту картину так, будто на ней были изображены только мои чувства. И боялся, что никогда не сумею забыть сон Сидя в прохладе на балконе, иногда благосклонно слушая тех, кто выходил ко мне поболтать, Я напился в стельку. За им пришел с симпатичной девочкой, радостной, так как она получила высокие оценки за вступительный экзамен. Ее звали Айшея. Мы немного с ней поговорили о том, о сем. Приятель Сибель, занимавшийся импортом кожаных изделий, немного стеснялся, зато хорошо пил. За компанию я пропустил с ним пару-другую стаканчиков. Когда все окутала бархатная тьма, Сибель вышла ко мне и сказала ты ставишь нас в неловкое положение, побудь немного с гостями. И мы с ней, обнявшись, прокружили медленный, безнадежный, но показавшийся всем очень романтичным танец. Полутемная гостиная квартиры, где я провел детство и всю жизнь, часть ламп погасили, была сейчас совершенно не такой, как обычно. Краски и звуки казались чужими, и у меня возникло... Такое чувство, будто кто-то хочет отнять мой мир. Поэтому, танцуя с Сибель, я обнимал ее изо всех сил. Так как к концу лета ей передалась большая часть моей тоски и отчаяния, и, соответственно, развившейся тяги к алкоголю, милая моя невеста тоже едва стояла на ногах. Выражаясь языком тогдашних колумнистов, ведущих рубрики «Светских сплетен», Глубокой ночью, под воздействием алкоголя, вечеринка приняла нежелательный оборот. Повсюду валялись осколки бутылок, бокалов и пластинок. Некоторые пары, под влиянием европейских модных журналов о светской жизни, но больше из желания выставить на показ свои отношения, начали при всех целоваться. А другие уединились в наши с братом комнаты, но там просто заснули от спиртного. Однако создавалось такое ощущение, что в атмосфере вечеринки витал страх. Этих развеселых, богатых, молодых людей словно бы пугало, что модное развлечение и молодость скоро закончатся. Восемь-десять лет назад, когда я только начал устраивать такие вечеринки, прежде чем родители приедут с дачи, во всеобщем веселье чувствовалось нечто анархическое по отношению к старшим. Тогда приятели мои царапали и били дорогие приборы на кухне, разливали духи, включали электрические сушилки для обуви, вытаскивали из шкафов родительские шляпы, галстуки бабочки и одежду. Под пьяный хохот компании цепляли все подряд друг на друга, успокаивая себя тем, что их гневный разгул политического характера. В последующие годы только двое из всей компании всерьез увлеклись политикой. Один из них после военного переворота 1971 года, подвергшись пыткам в полиции, получил срок и просидел в тюрьме вплоть до амнистии 1975 года. Но оба они охладели к нам, считая своих бывших друзей безответственными, капризными богатеями. А сейчас Нурджихан, исследовавшая в предрассветный час содержимое маминых шкафов, делала это не из анархических побуждений, но лишь из женского любопытства, с большим уважением и очень осторожно. «Мы едем на пляж в Кильос», — заявила она серьезным видом, — «смотрю, есть ли у твоей мамы купальник». В тот же миг я сжался от раскаяния, что так и не свозил на пляж в всю Фюсун, хотя очень хотел это сделать. И чтобы вытерпеть резанувшую меня боль, бросился на родительскую кровать. С того места, где я лежал, было видно, как пьяная Нурджихан продолжает копаться в шкафах под предлогом поисков купальника и рассматривает мамины вышитые челки, сохранившиеся с пятидесятых годов, изящные телесного цвета корсеты, ее шляпы, несосланные в дом милосердия и шелковые платки. Потом Нурджихан терпеливо перебрала кадастровые ордера на дом, землю и квартиру, которые мать держала в сумке за ящиком, где хранились нейлоновые челки, так как не доверяла банковским ячейкам. Связки ключей от квартир, некоторые из которых были давно проданы, а другие сданы в аренду. Вырезанные и пожелтевшие газетные статьи 30-летней давности об их свадьбе с отцом. Среди них хранилась фотография к статье из колонки «Общественная жизнь» журнала «Хаят», написанная 12 лет спустя после свадьбы, где мама, важная и нарядная, стояла в большой группе людей. «Твоя мать была очень красивой женщиной», — признала Нурджихан. «Моя мать жива», — с трудом отозвался я со своего места, размышляя, как было бы чудесно провести в этой комнате всю жизнь вместе с Фюсом. Нурджихан расхохоталась, и, услышав этот таинственный пьяный хохот, в комнату сначала вошла Сибель, а за ней Мехмед. «Пока Сибель и Нурджихан с пьяной серьезностью», В очередной раз перебирали содержимое маминого шкафа. Мехмед сел на край родительской кровати, туда, где по утрам сидел отец, и прежде чем надеть тапочки, подолгу рассматривал пальцы ног. И долго, с нежностью и восхищением смотрел на Нурджихан. Он был так счастлив, что впервые за много лет быстро и сильно влюбился и, наконец, нашел девушку, на которой мог бы жениться, что сам удивлялся собственному счастью и даже стеснялся его. Но я не завидовал Мехмеду, потому что видел его страх быть обманутым. Боязнь, что все закончится плохо и унизительно, а он будет жалеть. Сибирь и Нурджихан с хохотом демонстрировали друг другу найденное в шкафу, составившее потом коллекцию моего музея очарованности. Вспомнив вдруг, что ищут купальники. Разговоры о поездке на пляж продолжались до первых лучей солнца. На самом деле вряд ли кто-либо смог бы повезти в таком состоянии машину. Я не собирался никуда ехать, понимая, что тоска по фесу в сочетании с выпитым сделают поездку невыносимой. Когда рассвело, я выпил кофе и вышел на балкон, с которого мать всегда наблюдала за похоронами. Пьяный заим и его новая подруга Айше — Нурджихан с Мехмедом и еще несколько человек с веселыми криками выбежали на спящую улицу. Они бегали, кидая друг другу красный пляжный мяч, роняли его, снова поднимали и кричали так, что, наверное, перебудили весь квартал. Я помахал им на прощание. Когда все сели, наконец, в машину Мехмеда, по двору мечети Тэшвикие показались медленно идущие на намаз старики. Среди них был и швейцар соседнего с нашим дома, который всегда под Новый год торговал билетами государственной лотереи в костюме Санта-Клауса. Между тем машина Мехмеда, проехав несколько метров, резко затормозила и остановилась. Дверца открылась, оттуда показалась Норджихан, и во все горло прокричала, что забыла свой шелковый платок. Сибель сбегала в комнату, принесла его и бросила на улицу. Никогда не забуду, как мы смотрели с маминого балкона на лиловый платок, который медленно летел вниз, разворачиваясь, сворачиваясь, раздуваясь и дрожа, словно капризный бумажный змей. То было последнее счастливое воспоминание с моей невестой Сибель.